Получив санкцию на изъятие ноутбука, Пётр отвёз Лену в гостиницу, а сам поехал встречать Махова. Время близилось к 5. Лена хотела ехать с ним, но молодой человек настоял на том, чтобы она немного отдохнула. По пробкам в пасмурной духоте будет некомфортно, и она согласилась. Когда вы мне сразу позвоните, когда вернётесь, я спущусь и проведу вас к себе в номер. Здесь всё и посмотрим. Да, конечно, я постараюсь быстрее, самому не терпится. Внимательнее на дороге, Пётр. Спешка никогда не доводит до добра. Сказав это, Лена вдруг почувствовала себя старой курицей на сетке, учащей цыплёнка переходить дорогу и устыдилась. Но Пётр, кажется, не заметил этого, помахал ей рукой и быстро выехал с парковки. Лена поднялась к себе, сбросила туфли, которые вдруг начали нещадно сдавливать ступни, и легла на кровать прямо в одежде. «Интересно, этот мальчик всерьёз сказал о переводе или хочет в моих глазах плюсиков заработать?» «Вообще он производит впечатление толкового парня». Если не пошутил, то я бы его смело порекомендовала своему шефу. При правильном подходе из него выйдет хороший следователь. Посмотрим, как пойдёт. Незаметно она задремала, свернувшись клубком, и даже увидела сон, в котором шла по берегу моря и нашла большую раковину, которую никак не могла вытащить из песка. Чем старательнее она пыталась откопать находку, тем сильнее та уходила в песочную воронку. Лена проснулась от боли в пальцах и пару секунд хлопая глазами, смотрела на руки, пытаясь понять, в чём дело. Проснувшись окончательно, она поняла, что это был всего лишь сон. Потрясла головой, чтобы прийти в себя, и оглядела смятое покрывало и одежду. Однако, бросив взгляд на часы, она ужаснулась. Время приблизилось к 8, уже должен был подъехать Пётр и наверняка звонил. А она не услышала. Схватила телефон, обнаружила, что звонков не было. Видно, стоит где-то в пробке. Хорошо, есть время привести себя в порядок. Вынув джинсы и футболку с рукавами из шкафа, Лена наскоро переоделась и причесала растрепавшиеся волосы, поправила макияж и, прихватив ежедневник, села в кресло у окна. Пробежав записи по делу, она подумала, что, возможно, разгадка кроется в письмах Полосина и его загадочной незнакомке. Ничего другого в голову не приходило. Хорошо, что активный стажёр догадался взять распечатку разговоров и нашёл этого Махова. Странно, что я сама это упустила. Надо больше думать о деле, а не отвлекаться на собственные душевные терзания. пробормотала Анна. Она не ждала звонков от Кольцова. Никита знал, что она в командировке не всегда сможет ответить, однако Лену обижало, что он даже не написал ей маленького сообщения за эти дни. Впрочем, Никита никогда не отличался излишней заботливостью и не нарушал собственного правила, согласно которому звонил Лене не чаще трёх раз в неделю. Она привыкла оправдываться это его занятостью и отсутствием потребности в постоянном контакте. Но порой хотелось всё-таки чуть больше внимания. Но звонить сама тоже не стала, если отвлечь Никиту от работы, ничего, кроме раздражения, в ответ не получишь. Пётру позвонил около 9, когда Лену уже начала испытывать спазмы в желудке от голода. Извините, Елена Денисовна. Тут какой-то кошмар. Еле доехал, зачастил он, едва Лена сняла трубку. Я в холле. Хорошо, я сейчас спущусь и пойдём в кафе. Тогда я пока пойду займу столик, а вы спускайтесь. В кафе при гостинице было малолюдно. Цены кусались, но Лену это даже обрадовало. Они смогут спокойно совместить ужин и просмотр почты Полосина. Петр сидел в дальнем углу, ноутбук лежал на краю стола, и стажер то и дело бросал на него жадные взгляды. Лена, подойдя ближе, рассмеялась. — Не терпится? — Не то слово. Всю дорогу мучился от соблазна, но без вас не решился. — Давайте что-нибудь закажем, и пока ждем, попробуем посмотреть. Быстро продиктовав подошедшему официанту заказ, они открыли ноутбук и в ожидании уставились на экран — Ожидая, пока появится возможность войти в почту. Пётр ввёл пароль, написанный на листке маховом, и начал вслух читать список отправителей во входящих сообщениях. Дойдя до адресата с именем Даshutka, Пётр вопросительно посмотрел на Лену. Пока единственное женское имя, кроме Лесовской. Попробуйте. Пётр открыл письмо. Алёша, я всё уладила. Мы сможем увидеться в ближайшее время, если ты приедешь. Нам действительно нужно о многом поговорить. Подпись твоя Д. От какого числа письмо? 3 недели назад. А более ранние? Больше ничего нет. Он прокрутил список писем до конца. А в отправленных? Сейчас Пётр защёлкнул клавишами. Так, ого. Похоже, он писал ей куда чаще, чем она ему. Тут письма с интервалом самое большое в 2 дня. Неужели она ему не отвечала? Проверь корзину, полосим вполне ему удалять их, чтобы случайно не попали на глаза Лесовской. Да, если только корзину не почистили. Нет, нам повезло. Здесь больше 400 удалённых, радостно отозвался Пётр, открывая папку с удалёнными письмами. Вы правы, здесь полно и писем от этой до шутки. Пролистайте до конца, посмотрим, с чего началось, если это возможно. Это ж нам придётся всё читать. А как вы хотели, усмехнулась Лена. Дьявол всегда в мелочах. Ужас. Так, секунду. Ага, вот. Здравствуйте, Алексей. Это Даша. Надеюсь, вы меня помните. Мы прекрасно провели время в Праге благодаря вам. И я решила воспользоваться возможностью написать и ещё раз сказать спасибо за это. Такого чудесного дня рождения у меня не было, пожалуй, со школьных времён. У меня никак не выходит из головы ваши слова о том, что вы были бы рады продолжить наше общение. К сожалению, я могу общаться только вот так. в письмах. И вы, надеюсь, понимаете причину. Но мне очень хочется узнать, как ваши дела, чем вы занимаетесь, о чём думаете. Буду рада, если ответите. Даша. Письмо написано чуть больше года назад, в апреле. Следующее через 3 дня. Словом, версия о том, что эта клиентка верна, протянула Лена, постукивая по бокалу ножом. И она была в Праге примерно в январе, феврале, марте, не раньше. Где список клиентов полосина? Пётр растерянно заморгал. Я что? Я отдал его вам. Господи, конечно. Лена зашелестела листками ежедневника, который прихватила с собой. Как же я это выпустила? О, вот он. Она развернула сложенный в четверо лист и, вооружившись ручкой, стала сверять даты в правом столбце небольшой таблицы, отмечая январь, февраль и март прошлого года. Так, дальше уже апрель. Что, четыре фамилии? Стоп! Она ткнула ручкой в одну из них. — Как-то я забыла. — Точно, вот же, Жильцов Виктор Владимирович. — Кто это? — Да. Это зять той женщины, в чьей квартире был обнаружен труп Полосина. И его жену зовут Дарья. И в Прагу она ездила с подругами, и одна из них подтвердила, что был их гидом как раз Полосин. Может, совпадение? Не думаю. Правда, мать Дарьи Жильцовой страшно оскорбилась, когда я задала ей вопрос о том, была ли ее дочь знакома с убитым, прочитала мне целую лекцию о проблемах красивых женщин и слухах, которые неизбежно сопровождают их личную жизнь. Но, судя по всему, я оказалась права. И Жильцовы замешаны в этом деле. Получается, супруг узнал об измене и убил соперника, а предварительно купил тур в Бразилию и сразу после убийства вместе с женой и дочерью улетел туда. Ни один из их телефонов не отвечал. Надо позвонить оперативникам и узнать, не удалось ли им дозвониться. Хотя если бы это было так, меня бы уже поставили в известность, пробормотала Лена. Но если это просто тур, значит, они вернутся. Кто знает. Давайте дальше читать, Пётр, может, чуть-чуть больше узнаем. Иногда в письмах люди сообщают то, о чём не могут сказать вслух и глядя в глаза. Чем дальше они продвигались в чтении писем, тем сильнее крепла в лению уверенность в том, что речь идёт всё-таки о Дарье Жильцовой. Слишком уж многое совпадало. Из писем следовало, что между Дарьей и убитым Алексеем ещё во время той самой поездки в Прагу возникла симпатия, но ничем серьёзным это в тот момент не обернулось. И только потом в письмах получило продолжение. С каждой строкой они всё смелее признавались друг другу, сперва в симпатии, потом в влюблённости, и наконец Алексей задал вопрос, волновавший его, видимо, с самого начала переписки. Не хочет ли Дарья перевести их отношения в реальную жизнь? Они уже знали друг о друге множество подробностей, изучили, пусть и на расстоянии, привычки и вкусы друг друга. нашли точки соприкосновения. И это подарило полосину надежду на то, что Дарья сочтёт его достойным кандидатом. Смущало Лену и то, что сама Жильцова неоднократно жаловалась Алексею на гипертрофированную ревность мужа, то и дело вставляя в письма фразу: "Если он узнает, то я боюсь даже подумать, что сделает с тобой". Анна не называла мужа по имени, но о его ревности упоминала часто, почему-то предостерегая Алексея. Складывалось впечатление, что ей самой в случае, если их роман будет обнаружен супругом, ничего вообще не грозит. И тут Леонид вспомнилось, что подруга Дарье, Селедат, говорила о почти патологической ревности Виктора Жильцова. Несколько раз упомянула об этом вроде бы вскользь, но как-то настойчиво. Похоже, эта особенность здорово бросалась в глаза. Прервавшись, чтобы заказать чай, Лена посмотрела на часы и огорчилась. Дома была глубокая ночь, и позвонить по Ровозникову или Левченко невозможно. Придётся терпеть до утра. "И как?" разливая принесённый официантом чай в чашке, спросил Пётр. Что вы думаете? Я почти уверена, что это Жильцова, но кое-что ещё нужно проверить. Здесь слишком много деталей из их жизни, хотя Дарья всячески избегает упоминания имени мужа. Но, возможно, это просто из нежелания лишний раз напоминать Алексею о его существовании. Да прямо, не совсем вежливо фыркнул стажёр. Она ему чуть не в каждом письме тычет в нос этой ревностью. Здесь другое. Этим она предостерегает Полосина от возможных решительных действий. Мне кажется, мало ли возьмёт и заявится. Вот он я красивый, хочу жену вашу ввести. Так бывает. Значит, она не ошибалась, говоря, что муж прибьёт этого Полосина в случае чего. Похоже, но пока не факт. Хотя слишком всё сходится. И знаете, Пётр, вот это меня и беспокоит. Как-то очень уж прямолинейно. Мой муж тебя убьёт, если ты появишься. И вот полосью убьёт прямо в день приезда. Не вижу ничего странного, пожал плечами Пётр, отставляя чашку и снова выдвигая ноутбук. Мужик сказал, мужик сделал. Хорошо, если так. В том смысле, что хорошо, если всё так и было. Но мне почему-то кажется, что в деле не всё так явно, не всё просто. Вот не могу объяснить, а подвох чувствую. Лена вздохнула. Какая-то книжная история. Роман в письмах длиною в год. Потом несчастный влюблённый, о промитью несётся к даме сердца, ставят под угрозу разрыва довольно долгие отношения, и бац, его находят убитым в доме матери его возлюбленной. Не кажется вам, что тут что-то не так? Может, он не сразу сорвался, а спланировал? Судя по рассказам Лисовской и Махова, нет, именно сорвался. А не могла Лисовская узнать об этом и поставить его перед выбором? Пригрозить, что выгонит с фирмы, например, начальница все-таки? Не думаю. Мне показалось, что она его любила, и любила куда сильнее, чем он ее... и дело даже не в возрастной разнице, хоть Махов и напирал на это. «Вообще мозг женщины — штука малоизученная», — решил пошутить юноша. «Мало ли, что Лисовская на самом деле думала, ведь могла же случайно узнать об этой переписке». Отвлекся на телефонный звонок, отошел, ноутбук открытым оставил, а она о шасти прочитала, ведь многие так делают. шпионят, подслушивают, телефоны проверяют. Сложно вам будет с женщинами, Петр, при таком-то подходе? Думаете, что все так делают? Некоторым проще не знать, даже если подозревают в что-то. И потом согласитесь, что это за отношения такие, в которых постоянно не доверяют и перепроверяют? Зачем тогда вместе быть?» Вот сразу видно, Елена Денисовна, что вам больше 20, рассмеялся Пётр. Сейчас отношения держится на взаимном обмене паролями от соцсетей и телефонов. Тотальный контроль. Как говорит моя подруга, зачем так жить? улыбнулась Лена. Если ты не веришь партнёру и позволяешь себе лезть в его личное пространство, то, может, ты его просто не любишь. А разве в отношениях может быть личное пространство? Конечно. Вас мама и папа не учили, что читать чужие письма неприлично. А мы сейчас чем занимаемся? Мы это делаем не из любопытства, а по долгу службы. Согласитесь, вам ни к чему были бы эти письма при другом раскладе, и мне тоже. Но мы должны найти убийцу, а потому делаем всё, что от нас зависит, чтобы это скорее произошло. в том числе и переписку читаем. — Да я шучу, но вообще вы правы, без доверия нельзя. Тут у Петра завибрировал мобильный, и он, извинившись, ответил. — Да, мам, нет, все нормально, мы еще работаем. — Конечно, ты не волнуйся. — Нет, скоро закончим. — Да, пока. Отложив телефон в сторону, он чуть смущенно посмотрел на Лену. — Мама! — Мама! Всё никак не отвыкнет, что я уже не мальчик. Как в 10 дома нет всё, катастрофа. Засиделись мы, Пётр, в самом деле. Уже поздно, вы поезжайте, а я ещё поработаю. А вам отдохнуть не надо? Неужели я кажусь вам такой древней, что вы постоянно напоминаете мне о необходимости отдыха? Улыбнулась Лена, закрывая крышку ноутбука и подзывая официанта. Нет, что вы? Просто у вас-то в городе уж ночь уже. Ничего, я привыкла. Спасибо вам за помощь. Завтра с утра созвонимся. Надеюсь, что к этому моменту узнаю последние новости из дома. Может, что-то прояснится. Она оплатила счёт, пропустив мимо ушей выражение Петра и его попытку вынуть кошелёк, и, проводив его до выхода, вернулась в номер. Приняв душ, И устроившись в постели, Лена снова взяла ноутбук Полосина и открыла очередное письмо. Читая, всё пыталась представить, какая же она на самом деле эта Дарья Жильцова, чей портрет в материнской спальне сейчас всплыл в лениной памяти так отчётливо, словно стоял рядом на тумбочке. Очень красивая, но не вызывающая, а как-то очень мягко, деликатно. Такая красота не отпугивает, не делает женщину недоступной, а скорее вызывает желание доверять ей и общаться. В её взгляде, насколько Елена могла вспомнить, не было никакой надменности, обычно свойственной женщинам, сознающим, насколько они красивы. Нет, Дарья Жильцова смотрела открыто и просто, мягко улыбаясь в объектив фотокамеры. Никита не любил такие лица, считал, что в них нет никакой тайны и загадки, а потому и работать там не с чем. Лена не очень доверяла его мнению, считая, что всё-таки как бы это ни было неприятно, но фотограф он не очень хороший. Более того, его камера часто уродвала людей, а не украшала. Кольцов называл это умением вытащить из человека его суть. А Лена не любовью к людям, Но вслух, конечно, никогда подобного не говорила. Отвлекшись на мысли о Никите, она рассердилась. Конечно, как я могу не пропускать мелочей, если в голове постоянно крутится только он? Я всё время о нём думаю, это мешает работать. Вон и про список клиентов турфирмы забыла, и про то, что жильцово в Праге было в прошлом году. Прямо неудобно перед стажёром. Надо хоть на пару дней оставить всё лишнее. Она снова вернулась к письму, в котором Алексей интересовался планами Дарьи на лето и приглашал приехать к нему в Прагу. Лена перешла к открытому в другом акте ответу. В нём содержались пространные объяснения невозможности этой поездки и ссылки на то, что таких далёких планов Дарья не строит, а потому и обнадёживать Алексей не хочет. Однако в последней строке она вдруг написала «Очень надеюсь на нашу скорую встречу». И Лена задумалась. Если женщина не собиралась ехать куда-то, то, выходит, это собирался сделать Полосин. Письмо было датировано началом апреля, и версия о спонтанной поездке Алексея сразу перестала быть правдоподобной. Он явно планировал её и, возможно, поставил Дарью в известность, раз промелькнула эта фраза. Наверное, Пётр был прав. Ему ж всё-таки узнал об этом, пробормотала она, делая пометку в ежедневнике. Хотя вполне мог столкнуться с полосиным, заехав зачем-то на квартиру тёщи. Тоже ведь может быть. А что? Тёща на даче попросила проверить, всё ли в порядке, почему нет? Приехал, а там чужой мужик. Не с обредова. Зачем бы его убивать тогда? Мог полицию вызвать, приняв за взломщика. Удар же был нанесён в спину. Полосин не ждал нападения. Значит, незаметно подойти к нему убийца не мог. И вообще, это всё хорошо только в случае, если это действительно окажется Жильцово и её муж. А если всё-таки нет? Чёрт, скорей бы утро. Закрыв ноутбук, Лена выключила бра над кроватью и попыталась уснуть. Будильник завырещал по духам с такой силой, что она мгновенно скинула на пол одеяло, села в постели и сунну уставилась на лежащий рядом телефон. За окном уже светало, но часы показывали половину четвёртого. И Елена сообразила, что не выключила будильник, а он сработал не по местному времени, а по домашнему. Вот кулёма, пробормотала она, отключая звук. Могла бы ещё часа 3 спать. Но тогда же лучше позвоню Андрею. Прошлёпв босиком в ванную и поплескав в лицо прохладной водой, она вернулась в постель и набрала номер паровозникова. Тот ответил не сразу, но ровным спокойным тоном. Слушаю. Привет, она чуть запнулась. Ты на работе уже? Я, похоже, всегда на работе. Отрываю от чего-то. Пока нет. Андрей, скажи, удалось связаться с жильцовыми? Нет. Плохо. Нашла что-то? Она вкратце пересказала историю с письмами и ноутбуком и выложила свои соображения насчёт участия жильцова в убийстве Полосина. Андрей слушал, не перебивая, потом покашлял и спросил: Ты всё-таки считаешь, что это он? Много косвенных фактов. Процентов на 90 я уверена, что права. Но что-то гложет. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Всё сходится. Жильцов купил жене в подарок тур в Прагу. Она там познакомилась с этим полосиным. Романчик завязался, то всё. Потом полосин оборзел и приехал. А Жильцов его и шлёпнул. По-моему, всё ровненько, нет? Нет. как Жильцов узнал о его приезде. Из писем ясно видно, что Дарья скрывала это знакомство и очень боялась, как бы все не выплыло. Даже когда она намекнула Полосину, что нужно встретиться, просила быть осторожнее. — Ой, Ленка, да мало ли как. Не забывай, у парня охранная контора. Наверняка много знакомых во всяких сферах. Мог и шпионскую программу супружницы в ноутбук воткнуть. Сидел себе на работе и подсчитывал переписку. — И ты туда же! — пробормотала Лена, вспомнив вчерашний разговор с Петром. — Короче, надо дожидаться этого жильцова, брать прямо на трапе и все. Посмотрим, что расскажет. — Если он убил Полосина, то может и не вернуться — Всё под наблюдением, дорогая. Деньги на всех счетах, все банковские операции под контролем. Не похоже, что он туда навеки вечный. Будем ждать. Другого выхода всё равно нет. А я смотался бы в Бразилию, рассмеялся Андрей. Намекни начальству, пусть меня туда командируют. Ты на губу-то не наступи, раскатал. Да уж раскатаешь тут. Ты когда домой? Судя по всему, завтра здесь вроде больше делать нечего. Ладно, Юльке привет передавай, если увидишь. Сегодня увижу, передам, пообещала Лена.